Глава тридцать Тем временем все из вещей, что можно было продать, было продано. Мы жили в совершенно пустой квартире. У нас был стол и стулья, спали на матрасах. И вот я помню этот день. Это было четвертое мая. Мы с Элькой и Симой гуляли по Арбату, и весь Арбат был заклеен афишами спектакля «Зеленая улица». Эльку после ареста его отца выгнали из института, где он работал. Он был без работы, Сима был без работы. В общем, непонятно, что делать дальше. Я при всем желании на нашу жизнь заработать не могла. И я им сказала, «Ребята, знаете что? Попробуйте написать пьесу». А Сима с Элькой еще до войны сочиняли пьесы вместе. Не одну, а две или три. Одна, помню только название – канат альпиниста, была даже принята к постановке университетским театром. И вот я им сказала, в конце концов, можно же сочинить такую вполне невинную, нестрашную пьесу, ну хотя бы на другом уровне, чтобы она была хотя бы написана нормальным языком, чтобы там было хоть немного веселья, шуток, чтобы это было хоть какое-то зрелище, попробуйте, подумайте, все равно делать нечего. 5 мая Элька разбудил нас в 9 утра звонком в дверь. Он придумал сюжет. Пьеса называлась «Моя фирма». О том, как обнаружилось, что две научные мастерские работали над одной и той же темой, и вот соревнуются. Пьеса была написана очень быстро. Получилась милая, живая, довольно смешная пьеса, которую Сима отнес в театр Станиславского. И, о чудо, она была принята потому что театры, конечно, хотели что-то более приемлемое ставить. И наш друг Борис Левинсон, замечательный актер театра Станиславского, который играл тогда с шумным успехом за главную роль в спектакле «Грибоедов», был назначен режиссером. А только что поступившая в труппу прелестная молодая актриса Клава Шинкина стала героиней. Спектакль «Моя фирма» игрался две недели. Потом к нам домой пришел завлит театра Станиславского и сказал, «Помочь бы я вам не мог, но помешать могу. Дайте мне деньги. А нет, я сделаю так, что пьесу запретят». Честный и принципиальный Сима и Элька возмутились, выгнали его из дома. Он потом был долгие годы начальником районного управления театров. Через неделю появилась разгромная статья И пьеса была запрещена за клевету на советскую интеллигенцию, о которой говорится слишком иронично и насмешливо. Тем не менее, в смысле профессионального становления это был решающий момент.